Глава вторая, в которой Гудрун Сваредатир собирается устроить праздник, а Йоран-Ярл требует женщину. Гнуп вышел из кузницы и оглянулся. «Эй, малец, полей-ка мне!» Мальчишка, трель на побегушках у кузнеца, не посмел ослушаться. Лил воду, глядел, как стекают розовые ручейки сруб Гнуппа и трясся от страха.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 Так что передохни недолго, а потом бери коней сменных и скачи в Роскеле кослаук Ей все расскажешь. — Она поверит, — уточнил Гнуп. — Она поможет, — твердо ответила Рунгерт. И не только она. В Роскеле, друг мой, каждый десятый нам родня. — А Йоран Ярл, у него здесь много родни? — Нет, Йоран пришлый, с халанда К нам его отец перебрался еще до того, как рогнар стал конунгом.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 Ничто так не бодрит мужчину, как мысль о будущей славе.